Самое странное, уши у этого существа были короткие и заострённые, как у некоторых животных. Этот незнакомец объявился в ноябре 1837 года в тёмных переулках на окраине Лондона. Настойчивые письма горожан, напуганных встречей с ним, заставили, наконец, городские власти обратить внимание на слухи о джеке пятки на пружинах. Конные дозоры начали по ночам обезжать улицы, и даже адмирал Конгрентон объявил награду за поимку этого нарушителя спокойствия. 20 февраля 1838 года 18-летняя жительница Лондона Джеймс Олсел, открыв дверь после чего-то настойчивого звонка, столкнулась на пороге с Джеком пятка на пружинах. Всё в её облике было таким, как об этом писали газеты. Одежда сверкала, и на груди висел яркий фонарь. Глаза были, как два раскалённых огненных шара. Девушка закричала от страха, страшное существо схватило её своими пальцами-когтями, но на помощь Джейн бросились её сестра. Выпустив в лицо Дженн струёй обжигающего газа, от которого она упала, потеряв сознание, Джек Пятки на пружинах бросился бежать, обронив свой плащ, который сразу же подобрала какая-то тень, следовавшая за ним. За 2 дня до этого две другие сёстры встретились с Джеком Бэтменом на аллее Грин Дрэгон одного из районов Лондона. Мисс Скейлс, шедшая впереди, вдруг увидела притаившегося в тени высокого человека и остановилась, поджидая шедшую сзади сестру. Но незнакомец, отбросив свой длинный плащ, направил фонарь на жертву и, не дав опомниться, выстрелил ей в лицо струей какого-то синего пламени, от чего она без чувств рухнула на землю. После этого нападавший скрылся. Предполагали, что у Джека Пятки на пружинах в том месте была запланирована тайная встреча с кем-то, и что он решил спугнуть нежелательных свидетелей. Через неделю после этого случая Джек постучался в дом мистера Ошверта на Тэннер-стрит и спросил хозяина: Слуга, открывше дверь, отоспोग громко закричал и Джек убежал. Прошло почти 40 лет, и он снова напомнила себе рассудительным и степенным англичанам. В 1877 году двое часовых в Уолдерстоле графство Гемшир увидели пролетавшего над ним Джека одетого в облегающую одежду и блестящий шлем. Они выстрелили в него, и он оглушил их струей синего огня и исчез. В том же году странные карликовые безголовые существа объявились в небе над Бруклином в Америке. Подобных крылатых существ видели в той же Америке над Небраской. Они появлялись из круглых летающих машин и устремлялись куда-то ввысь. Их же видели в 1945 году над Скандинавией. А через 5 лет в Москве на Колеевской улице произошло следующее пришествие. Хозяйка квартиры на втором этаже Аида Семеновна С проснулась ночью от сильного ощущения, что кто-то смотрит на неё. Открыв глаза, увидела маленького чёрного человечка ростом не больше метра с крыльями. Запомнилось, что на шее у него был какой-то предмет наподобие латка. В один момент он выпорхнул через открытую форточку с шумом, напоминающим хлопанье птичьих крыльев. Осталось сильное чувство страха, запомнившееся на всю жизнь из-за отчётливого ощущения реальности всего происходящего. Крылатое человекоподобное существо иногда приходится видеть охотникам на Дальнем Востоке. Местом его обитания считается приток реки Уссури Бикин, по соседству с горами Гидан и Облочное. Там его видел и описал известный следователь Дальнего Востока Владимир Арсентьев. Весной 1960 года итальянский Эльвир Сальватори Чанчи испытал нервный шок, когда на дороге недалеко от Сиракуз свет фары его машины выхватил из темноты маленькое существо с крыльями вместо рук, одетое в блестящую одежду и шлем. В субботу, 16 ноября 1963 года, четверо молодых людей прогуливались около Сенлин-парка в графстве Кент, Англия. Движущийся красновато-жёлтый огонь в небе привлёк их внимание. Он спускался под углом к земле и у земли замедлил своё движение. Не успел он скрыться за деревьями, как яркий золотой огонь вспыхнул на соседнем поле.